Глава двадцать четвертая. На набережной Орфевр меня ждал привычный ворог бумаг, протоколы, отчеты, телеграммы, обзоры прессы. Я швырнул все это кипу на письменный стол, сел и первым делом завернул в кусок замши пистолета дуду, потом спрятал их в один из ящиков, запиравшихся на ключ. Затем по служебному телефону позвонил Лоре, чтобы извиниться за то, что так быстро ушел после мессы, сказав обычные банальности. Я немного поколебавшись, прошептал в трубку. «Еще я хотел тебе сказать. Я разузнал о поездках Люка. И что? Там не было женщины. По крайней мере, в том смысле, в котором ты думаешь. Ты уверен? Вполне. Я тебе еще позвоню. Я положил трубку. Не знаю, успокоил ли я задетое женское самолюбие или усугубил горе супруги. Листая текущие документы, я обнаружил записку МЛСП об образке Люка. Дешевая безделушка — Значит, для Люка Архангел Михаил был важен как символ. Затем я наткнулся на рапорт Мейера о подозреваемом убийстве в Лепере цыган Колдераш. Я проглядел текст. Отличная работа. Будет что представить Дюмае в доказательство того, что следствие продвигается. Я позвонил Фуко и попросил зайти за своим мобильником. Потом позвонил Свенсону. Хотел узнать, удалось ли ему продвинуться в изучении снимков, найденных у Люка. Он прервал меня на полусловие. Все они получены с помощью петскана. Это прибор, позволяющий следить за работой человеческого мозга в реальном времени. Снимки сделаны в отделении ядерной медицины Национальной лаборатории Брукхевена, известном исследовательском центре в Нью-Джерси. В данном случае о какой мозговой деятельности идет речь? Судя по всему, объектами были больные во время припадка, то есть буйные шизофреники. Преступники? Ну, во всяком случае, буйно помешанные – Так я и думал. В средние века о присутствии дьявола свидетельствовали горгульи, а в 21 веке – органические повреждения мозга, делающие человека убийцей. Светсон продолжал. Я нашел и другие сведения. У этих больных наблюдались также физические изменения, связанные с шизофренией. Ненормально широкая верхняя часть туловища, асимметричное лицо, выраженный волосяной покров, как будто бы психическое заболевание изменяло их тела. Нечто вроде мистера Хайда. Я догадывался, чем могли заинтересовать Люка подобные мутации. Зло настолько завладело этими существами, что исказило их внешность. Проклятые души наших дней. Я уже заканчивал разговор со Свенсеном, когда в моей берлоге появился Фуко. Спасибо, — сказал я ему, отдавая мобильный. Свой-то нашел? Все в порядке. Как твои успехи? Из любопытства я проверил, вёл ли Ларфуи дела в Безансоне, глухо. А что со счетами? Я все получил, но не нашел никаких зацепок. Ни в банковских счетах люка, ни в телефонных распечатках нет ничего подозрительного. Все исходящие звонки, даже из дома, касаются только работы. Но нет ни одного звонка в Безансон. На мой взгляд, он пользовался другим абонентским номером. Так часто делают неверные мужья и... Ладно, поройся еще в делишках Ларфуи... Узнай, что он поставлял помимо своего пойла. Я не терял надежды нащупать в этом деле нить, которая так или иначе свяжет дело Ларфауи со всем остальным. В конечном итоге убийца и кабила якобы был священник, а этот след тоже мог вести к дьяволу. А в унита 16 ребята из ассоциации перевернули все вверх дном, клянутся, что ничего не получали. Но мне же эти сообщения не приснились. Люках действительно посылал. Я решил отложить это до лучших времен. Где список участников конференции, посвященный дьяволу? Вот. Я пробежал глазами столбцы имен. Священники, психиатры, социологи, сплошь итальянцы. На первый взгляд ни одно имя не вызвало у меня никаких ассоциаций. «Отлично», — сказал я, убирая список. «И вот еще что. Сегодня я уезжаю». «Куда?» «По личным делам. Ты остаешься за меня». «Надолго?» «На несколько дней. Ты будешь доступен по мобильному?» «Не беспокойся. Действительно доступен. Я буду принимать сообщения». «А ты уже говорил с Дюмой о своей отлучке?» «Сейчас скажу». «Как там, Люк?» «Без изменений. Пока больше ничего нельзя сделать. Я помедлил, потом добавил. Но там, куда я еду, я буду рядом с ним». Мой лейтенант слегка встряхнул кудрями, он не понимал. «Я тебе позвоню», — улыбнулся я. Подождав, пока закроется дверь, я взял составленный мэйром рапорт и направился в кабинет Натали Дюмае. «Хорошо, что вы пришли», — сказала она, завидев меня. «Сорок восемь часов истекли». Я положил перед ней рапорт. Это по убийству в Лепере. А остальное? Я закрыл дверь, сел напротив и стал рассказывать про убийство Ларфауи, про его махинации... Назвал имена Дуду, Жонка, Шевия, все замазаны по уши. Я скрыл только потворство Люка и его привычку манипулировать людьми. «Пусть наркодел сам за собой подтирает», — сказала она в заключении. «У каждого свое дерьмо». Я обещал Дуду, что вы посодействуете. С какой стати? Он сообщил мне кое-что важное. То, что творится в наркоотделе, нас не касается. Но вы ведь можете позвонить... — Левен пою, Связаться с Кандансо, направить быков по другому следу. — По какому следу? — Люк занимался убийством Ларфауи. — Вы можете сбить их с толку разговорами о проникновении в среду поставщиков. Поманите их лакомым куском. Она заморозила меня своим прозрачным взглядом. — А сведения Дуду того стоит? — Возможно, речь идет о причине самоубийства Люка. По крайней мере, о том самом деле, которым он занимался до последней минуты. — Что за дело? «Убийство в Юра. Сегодня четверг. Дайте мне времени до понедельника». «И речи быть не может. Я и так пошла вам навстречу, Дюрей. Теперь возвращайтесь к своей работе. Тогда предоставьте мне отпуск». «Вы забыли, где находитесь? Мы с вами не на базаре». Я промолчал. Казалось, она что-то обдумывала. Ее заостренные пальцы барабанили по кожаному подлокотнику кресла. Я не брал отпуска с тех пор, как перешел в уголовку. «Я не хочу огласки». Наконец произнесла она. «Куда бы вы ни поехали, вы действуете неофициально. Я буду действовать скрытно. Значит, до понедельника я буду на месте в девять часов. Кто еще в курсе? Никто, кроме вас». Не глядя на меня, она медленно кивнула в знак согласия. «А как же текущие дела?» «За меня остается Фуко. Он будет держать вас в курсе. Вы сами должны держать меня в курсе. Каждый день. Удачных выходных».